Я рассмеялась. Я так хохотала, что в конце концов вцепилась в столик, чтобы не умереть со смеху. «Вчера», — сказала Делла, когда я прервалась, чтобы вдохнуть, «как только ты ушла за молоком, он сказал, что пошел принять душ, а потом крикнула, чтобы я принесла ему наверх бумаги. Я знаю, это смешно, но я решила все равно подняться, просто посмотреть, что будет. И когда оказалась там, то заглянула в ванную, а там из-под душа высовывается... Это рука с сигаретой. Она восторженно посмотрела на меня. Ее лицо прямо-таки сияло. Никогда не видела Делу в таком возбуждении с тех пор, как она заклеила Винни Джонса. Он курит в душе. Высунется, — говорила она, изображая это для меня. Затянется и обратно. — Бог мой! — воскликнула я. — И ты запала на него? Ты запала на него, потому что он курит в душе? «Приходится уступать парню, но потом...» Но с того, что случилось потом, не следует снимать покровы, верно?» «Это почему же?» — спросила я. «Раньше ты как-то не стеснялась это делать. Но, понимаешь, у вас же профессиональные отношения». «Но ты не уступила ему, правда?» — спросила я. «Вчера, когда я ушла». «Ну, уступила ему, так сказать, поскольку у нас было мало времени, а потом...» «А потом еще раз ночью?» — проговорила я не вере. «И что потом?» «Долговременные и преданные отношения». Вошел Эд в поисках чего-нибудь попить, и Дейла со словами «Привет, красавчик!» поцеловала его. «Но почему?» — спросила я почему когда я позвонила ты притворилась что опаздываешь на работу я не притворялась я действительно опаздываю сказала она взглянув на часы пожалуй я пойду мне нужно домой переодеться эд взглянул на деллу улавливая ситуацию а потом сказал ну что ж удачи тебе и с легким трепетом улыбнулся наверное делла произвела на него устрашающее впечатление После ее ухода у меня болели ребра от смеха. Но когда я протрезвела и ко мне вернулось тяжелое чувство, я снова ей позвонила. «Так не может продолжаться», — сказала я. «Так я потеряю работу». «Не потеряешь», — сказала Делла. «Еще как потеряю. Он будет испытывать страшный стыд и неловкость, но если не сейчас, то потом. И не сможет меня выносить, потому что я буду напоминать ему о тебе, и в конце концов он найдет повод...» — Да нет, что я говорю, зачем ему повод? Он просто уволит меня, и дело с концом. — Успокойся, — сказала она. — Я, скорее всего, больше никогда с ним не увижусь. Повисла небольшая пауза, а потом я не удержалась и спросила. — А все-таки на что это было похоже? — Он смешной, — ответила она. — Он меня зажег. — Здесь налево, пожалуйста. — Это относилось к таксисту. «Ну что ж, я должна идти, Хани. И она ушла. Когда через полчаса Макс спустился вниз, я ожидала хотя бы легкой тени застенчивости. Его, предположительно, безумная половая жизнь никогда раньше не приоткрывалась мне, но мне следовало знать его лучше, поскольку застенчивости не наблюдалось и в помине. В общем, у нас было несколько дней маниакальной работы, и мне оставалось ночью четыре часа на сон, пока, наконец, я не сказала. «Мак, знаешь, через десять дней я выхожу замуж». И он ответил мне со своим безумным горским акцентом. «Конечно, детка, не беспокойся, завтра я улетаю». Как оказалось, он не смог ждать даже до завтра, и я купила ему билет на вечерний рейс. Я отвезла его в аэропорт, а он сидел на заднем сиденье и звонил по телефону, а потом до смерти напугал меня своим воплем. «Ты выходишь замуж?» как будто до него это только что дошло. «Не жалеешь?» — спросил Мак. «Я сказала, что как будто бы нет». Он сказал, «Я спрашиваю, жалеешь или нет». Я сказала, «Не думаю, что что-то бывает только черным или белым, но такое бессмысленно говорить Маку, который все видит именно черным или белым». «Не корми меня этим дерьмом!» — крикнул он. «Скажи прямо и честно!» «Не будем об этом, ма, крикнул я в ответ. «Я не желаю об этом говорить!» А потом спросила его. «Он-то сам когда-нибудь собирался жениться?» «Ну да, я несколько раз влюблялся», — ответил он. «Но пока как-то удавалось справиться». «Пока?» — сказала я. «Да, это хреновая штука, как рак. Можешь бороться с ней как угодно, но в конце концов она тебя достанет». Возникла небольшая пауза. Мы размышляли над этой вдохновенной метафорой. Потом Макс сказал. «Мне понравилась твоя подруга. Как бишь ее зовут?» «Делла», — напомнила я. «Таких немного сыщешь», — сказал он, и в зеркале заднего вида я уловила его ухмылку. Она... «Гуляет с одним дантистом, сказала я. «Они вместе уже десять лет. Чистейшая ложь. Но единственный сорт людей, которых боится маг, — это зубные врачи». Я снова взглянула в зеркало, но мои слова его как будто не заинтересовали. «Так что?» — спросила я. «Ты смог сделать свой выбор, верно?» «Да», — ответил он. Я выбрал самую прекрасную женщину в мире. Он задумчиво посмотрел в окно. Вряд ли когда-либо раньше я видела его таким грустным. Впрочем, проговорил он наконец, «Я чертовски боюсь, что завтра принесет мне что-нибудь еще лучше». Чуть погодя он спросил меня, поняла ли я, что он имел в виду. Раньше он никогда такого не делал, не спрашивал, чтобы убедиться. Я сказала, что поняла. Беда завтрашнего дня в том, сказал он мне со всей серьезностью, когда мы подъехали к аэропорту, что он никогда, черт повери, не наступает. Глава девятая. От Алексей собака хотмейл.ком. Кому? Хунипот, собака, веб .точка ук. Тема. Привет. Дата 14 апреля, 15.55. Хани, я женюсь. Только что приходил Том, и я сообщил ему эту новость. Он пыхтел, фыркал, махал руками, расхаживал по комнате, выпить в грудь, словно не находил слов, чтобы выразить, какой я идиот. Потом сел в кресло, как будто немного остыл, и сказал, «Ты долбанный неудачник». Я велел ему убираться и пожелал приятного дня. «Я уж смирился», — проговорил он. «Смирился?» — спросил я. «Да, смирился», — повторил он. «То есть не собираясь даже спорить с тобой? Как ты сделал предложение?» «Я сказал, что спросил Черил, не хочет ли она совершить поездку в Вегас». «Ага», — сказал Том. Черил спросила, «Зачем это мне ехать в Вегас?» И я ответил, чтобы выйти замуж. «И что она сказала?» — спросил Том. «За кого?» «Что за кого?» Черил сказал «за кого?» «То есть за кого выйти замуж?» Том рассмеялся. «Очень мило. А потом проговорил. Значит, ты спросил ее, ты выйдешь за меня, правильно?» И она ответила «да». «И вы упали друг другу в объятия, так?» «Вроде того», — сказал я и добавил. Еще она плакала. Да, ты выбрал очаровательный способ спросить ее, задница ты этакая. А при чем тут долбанный Вегас? Я сказал, что хочу поехать в Вегас, чтобы совершить это и дело с концом. Я не могу продолжать все эти букеты, торты и прочую чепуху. Том посмотрел на меня, словно говоря: "Ах, вот как". А потом говорит. «Но ведь ты и делаешь все это, верно?» «Насколько я знаю, Черил с этой малышкой нет другого пути, как только торты и букеты». «Я сказал, что мы нашли компромисс. Мы сошлись на том, что еще две недели протянем эту дребедень. Две недели, а потом конец. Это для меня еще туда-сюда». «И Черилл согласилась?» — спросил Том. «Черилл любит сложные задачи», — ответил я а потом рассказал, что раньше она работала на шоу, где переделывали жилые дома из функциональных пригородных жилищ 50-х годов, за двое суток их превращали в марокканские дворцы. Так что да, она согласилась. Том он задумался, а потом сказал: